Глава шестая, в которой Олег ввязывается в драку. 7 апреля на Благовещении киевляне выходили на улицу с клетками, плетенными из ивового прута, и выпускали заключенных птиц, чтобы те пели на воле, богопрославляли прославляли, и просили счастья и удачи тому, кто их выпустил. К этому дню лёд сошёл совершенно, а снег задержался разве что во глубине сырых балок, куда нечасто заглядывало солнце. А как разгулялись вешние воды. Днепр разлился до самого горизонта, затопив восточный берег, и гляделся морем необъятным, разве что накаты прибоя не доносились. Вода подтопила многие дома на Подоле, но хозяева были людьми опытными, к половодью привычными и спасались у родни в копыревом конце. Тепло все пребывало и пребывало. Влажный ветер из дикого поля доносил возбуждающие запахи, от коих не одни лишь черные клобуки в беспокойство впадали, а и пахари, давно уж приросшие к своей земле, испытывали неясное томление, вдыхая терпкий степной дух. Олег по-прежнему тянул лямку. Муштровал Новиков и все сильнее ощущал нетерпение. Еще совсем недавно в Константинополе, которого уже нет, он искал покоя подле любимой женщины. А ныне, когда утратил ее, рвался в бой, не вынося скуки заведенного порядка. И вот надежды его устроить хорошую потасовку стали вроде сбываться. начинало попахивать войной. В общем-то, боевые действия на юге так называемой Киевской Руси не прекращались, просто борьба князей за Галицкий да за Киевский престолы обострилась в те годы до крайней степени, принося народам смерть да разруху. Михаил Всеволодович, князь Галицко-Черниговский, собирал войско в поход на Киев. И то сказать – Киевское княжество разделяло два его владения, Чернигов и Галич, лишая земли единства и целокупности. А вот ежели к ним Киев присоединить? Тогда власть князя Михаила распространится от Карпат до реки Воронеж, а где власть, там и богатство. Надо сказать, что весной 1237 года Михаилу Всеволодовичу приходилось туго. Даниил Романович мало-помалу одерживал над ним верх. До того ободрился князь Волынский, такую силу почувствовал, что решил дружку помочь, австрийскому герцогу. Видя такое дело, венгерский король Белла IV вынужден был отговаривать Даниила от столь опрометчивого шага, а взамен заключил с ним надежный мир. В общем, к весне Михаил Всеволодович не только оказался отрезанным от своей отчины но и растерял всех союзников — и Конрада Мазовецкого, и Изяслава Мстиславича, и короля Белу. Пришлось ему мириться с Даниилом и передать Романовичу перемышль. А Ярославу Всеволодовичу стало ясно. Замерившись на западе, Михаил обратит свой жадный взор на восток. И вот в середине апреля прискакал к Ярославу гонец и передал тревожную весть — галицко черниговский князь слал в поход два полка своеводую Мирославом, слал на Киев. В тот же час великий князь Киевский собрал в гриднице главноначальствующих и отдал приказ. «Тебе, Яким Влункович, следует выступить на Мирослава. Не побьешь, так потреплешь. Обескровишь войско Галицко-черниговская измучаешь стычками до да налетами. Пойдешь напрямую». «Через Мическ на Тихомель. Слушаю, княже», — прогнулся воевода наибольший. «Вот только немало ли нас будет против двух-то полков?» Ярослав Всеволодович нахмурился и оглядел собравшихся. Его как?» «Олег Романович», — сказал он, обращаясь к Сухову, — «пойдешь на ту же войну». «Да, княже». — поклонился Олег. — Дозволь слово молвить, — поднялся Владимир Юрикович. — Пусть бы и мои половцы в походе поучаствовали. Две сотни дам с конями заводными. — Добро, — Кивнул Ярослав. — Сколь людей у тебя, Романыч? — А то ж две сотни, княжи. — Тогда и половцев бери. Будешь полутысяцким. «Оловцев?» — повторил Сухов, будто и не замечая повышения. «Это дело княжи. Оловцы и конники знатные. Мне б тогда и лошадей для овоев моих, не пешком же им топать». «Найдем», — резко сказал Владимир, обрадованный похвалой Олега. Видать, заедало князя то обстоятельство, что дружина его сплошь из степняков состояла. «Раз так, не медлите». строго молвил Ярослав Всеволодович. «Чем скорее обернётесь, тем лучше!» «Награжу!» «Вступайте с Богом!» Сборы были недолгие. Вскоре на выторжании Егима Влунковича выступили за пределы золотых ворот, открывавшихся на западную сторону. Следом выступили новики да половцы. Степняки таскали на себе тяжёлые доспехи, вроде длинных курток из бычьих шкур и кожаные шлемы. С щитами половцы не пользовались, а вот луки они держали поближе к себе. Новоторжцы ехали, не особо разгоняясь. Сухов повел своих стороною, дабы не пересекаться с Якимом. В конце концов, великий князь ничего не сказал о главенстве. Стал быть, воевода ему не указ. Под вечер две растянувшиеся колонны, большая и поменьше, сблизились. Воевода выехал вперед и вскинул руку. «Эй, рыцарь!» — крикнул он с ухмылкой и показал на рощицу между холмами. «Ночуем здесь. Ты только своих подальше отведи, понял? Вот. А то от вас хлевом так и прет. и твои навозом коровьим провонялись. Степняки лошадиным кизяком смердят, а мы нюхай!» Новоторжане жизнерадостно загоготали, а Олег тонко улыбнулся. От вас и вовсе к говном человечьим несет, будто все разом обделались, — любезно заметил он. И ничего, претерпелись мы, да, Алфарамей? Ага, — коротко ответил Лысун. Глаза только шиплет. Новики загоготали. Те, кто владел наречием степняков, перевели суть сказанного половцам и хохот разросся, захватывая всю полутысячу. а сам Полутысяцкий, с удовольствием наблюдая за тем, как выступают красные пятна на лице Влунковича, поспешил успокоить набольшего. «Ладно, ладно, как скажешь. Подальше так подальше, хоть глаза резать не будет. Айда, ребята!» И ребята взялись с места, удаляясь от лагеря новоторжцев. Немного погодя, Олег въехал на высокий плоский холм и оглянулся назад. «Далеко, далеко!» Пробиваясь искорками в густеющих сумерках мерцали костры. Ужин чай готовит. Принюхался Лысун. Едем, сказал Сухов. Чем скорее обернемся, тем лучше. Задумался Во, поинтересовался Альфарами. Да есть маленько. Сотни конных ринулись вниз с холма. Проехали топкой низины и поскакали по отлогому склону, желтевшему прошлогодней травой. Редкие деревья стояли поодиночке, растопырев голые черные ветки. Половцы, свистя и улюлюкая, понеслись впереди, не пропуская ни кочки, ни борозды. Известные следопыты, они читали землю под ногами, как открытую книгу. Следов было мало. Вон пара турец пробежала. Рядом пролегала старая сглаженная колея. «А вот глянь», — сказал Олег, показывая на следы лошади. Неподкованная, Половецкая?» Молодой кулмей пригляделся и уверенно сказал. «Не, тот арпан пробежал. Дикая лошадь». «Наверное, от волков удирал». Сделал вывод его друг по имени Итларь. «Смотри, шаг какой». «Похоже». Оба половца сложили пальцы в охранительном жесте. Волки степняками почитались за священных покровителей. Солнце село, землю укутали тени, предвестники ночи. Отряд все скакал и скакал на запад. Лишь перейдя вброд речку Тетерев, Сухов объявил привал. Коней согнали в табуны, отправили пастись под усиленной охраной. А на берегу разжигали костры, подвешивали над огнем котелки с водою, доставали из сумок крупу и солонину. Итларь, жадно принюхиваясь к запахам, исходящим от не утерпел и сгонял подальше в степь, притащил дикого луку и еще каких-то пряных трав. Накрошил поровну во все котлы, и дух пошел такой, что даже терпеливый алфарамей не выдержал. — Вари быстрее! — простонал он. Кашевары дружно заработали черпаками, помешивая походное яство. После сытного ужина, с запивкой по вкусу, кому кумыс, кому сбитень, воины стали укладываться. Посотники расселись у одного костра с полутысяцким и устроили военный совет. «Чего делать будем?» — сходу спросил Чугай Акланович. Натуральный половец, длинные волоси его отливали соломенным цветом. В рубахе, кафтане и кожаных штанах Чугай пропах дымной гарью и травяной горечью. Истинный степняк. «Задумал я, братья, дело одно», — сказал Олег палкой вороша костер. «Дело опасное, зато и выгодное. Хочу, чтобы мы одни Мирослава отогнали, без новоторцев. Знамо дело побить войско Гальск-Черниговское нам не под силу, но разогнать его, проредить в стычках до засадах — это мы могем». Слегка раскосые глаза Чугая загорелись. «Могем», — подтвердил он гортанно, выговаривая глагол. «А зато нам князь награду выдаст». «Так это же надо сперва на воторжан обогнать», — трезво рассудил Алфарамей. «Чтоб не мешались». «Как их придержать, я придумал», — сказал Сухов. «Но суть не в этом. Мало нас, вот в чем беда. Новики мои ребята стойкие, лучники знатные, но конники они никакие». — Пешцы мы, — кивнул Станята. — К земле привычны. — Вот именно. Стало быть, вся надежа на половцев, а две сотни на два полка... Олег покачал головою. — Справиться можно, — осторожно сказал Этларь. — Можно, — подтвердил полутысяцкий. — Но сколь народу зазря погубим, ведь галичане стоять доглазеть не станут. «Стрелять примутся». «А я знаю, чего делать», — раздался из темноты голос Кулмея. «Надо еще наших позвать». «Откуда, Балбал?» -бал? — хмыкнул Чугай. «В Шарукань за подмогой сгонять или в Балин?» «В Салмакаты!» Над костром повисло молчание. «А ведь точно!» — хлопнул себя по коленам Чугай. Это если отсюда на заход солнца скакать, забирая к югу. В одном переходе. — Да поболе, — усомнил Светларь. — Но всё равно близко. А кто там сейчас сидит? — Не старый ли Ченегрепа? — Он, — кивнул Чугай. — Хм. А вернулся ли Ченегрепа с кэшлага? Зимует он у моря, сюда обычно откачевывает ближе к маю, когда всходит молодая трава. «Ченегрепа, сын Белдуза, мой дед!» — гордо оповестил командующих кулмей. «И в Салмакаты он возвращается, лишь только сходит снег. Тута Айлаг его!» Итларь рот раскрыл, дабы определить место и значение молодого воина, но прикусил язык. Вместо отповеди он развернулся к Олегу и проговорил неторопливо. «Салмакаты печенежской была». Прадеды наши отвоевали ее у Орды. «Языцопон?» — не удержался Олег. «Не-е-е-е», е и замотал Карабей. «Корабей!» Крепость такой же осталась, а прежних хозяев перебили. «Одного на развод оставили!» Жизнерадостно поправил его колмей, по-прежнему невидимый в потемках. «Байчу, сына кухе. Эй, Байча, спишь?» «Заснешь с тобой», — ответил ворчливый голос. «Чего тебе?» «Ты у нас печенек?» «Я не у вас, я сам по себе печенек. Все, можно спать дальше». «Спи, спи», — милостиво позволил Кулмей. Отсмеявшись, командование вплотную занялось стратегией и тактикой. На рассвете полутысячи тронулась к Мическу, что оставался в паре верст к северу, на том же берегу Тетерева. Городишко сей был мал настолько, что стены, окружавшие его, не имели башен. Но стража не дремала. Мигом высыпала на заборала лишь завидя конные сотни. Олег подскакал к запертым воротам и крикнул. «Княжье дело! Кто тут у вас, Волостиль?» Из бойницы над запертыми воротами высунулся дюжий мужик в шлеме на плешнике. «Ну, я...» — прогудел он. «Так слушай, сегодня до вас доберется полк воеводы Якима Влунковича, ясно?» «Ну, ясно. Ясно ему. Если не хотите бесчинств, встретьте их ласково, приветьте. Пиво выкатите, и чего покрепче, они чем пьянее, тем добрее». «Ну, ладно». «Ну, пока...» передразнил Олег Волостеля и поворотил коня прочь в степь Половецкую. Степь стелилась то гладкой, как море в тихий день, то слегка всхолмленной плавными перепадами высоты низин. А над нею распахивалось небо, такое же пустое и обильное простором. Конь глухо тюпал копытами по колючей сухой траве, сбивал репейники, ступал в стародавний навоз и ветром, переступал через лошадиные кости, выбеленные дождем. К концу лета степная трава выгорает, буреет и желтеет. Ложится под осенними дождями неприглядными космами, приобретая вид унылый и безрадостный. То, что простиралось вокруг, звалось равниной, однако монотонность плоского поля то и дело нарушалась. Гладкую степь перерезали реки и ручьи. Она распадалась оврагами, Проваливалась круглыми котловинами-западинами с плоским дном, густозаросшим ивником и осиновым кустом. Островами, затерянными в степном море, поднимались дубравы, кленовые и ясеневые рощи, а пески речных долин скреплялись корнями могучих сосновых боров. Чем дальше на юг, тем пустынней становилась половецкая степь. Рощицы остались позади, даже одинокие деревья не показывались взгляду. Одно дикое поле простерлось вокруг, неопрятное, нечесанное, в буром полегшем бурьяне. Но уже пробивалась зелень, прорастала, жадно поглощая воду и солнце, обещая взойти буйным разнотравьем. Его вот травнина стала все чаще горбиться курганами, вознося к далекому небу каменных баб с руками, сложенными на животах, и с грубыми ликами. скорее уж намеченными, чем высеченными. Или то ветер с дождями так постарались, стерли черты за века. Под вечер открылась Салмакаты, круглая стена из беленой глины, замыкавшая в себе застройку, островерхие войлочные юрты, саманные мазанки с покатыми крышами, бревенчатые срубы местных богатеев, дерево в степи дорого. Местность вокруг крепости была голой, не травинки, изъезженный колесами арп и копытами коней и верблюдов, загаженный, но хотя бы не пыльный, слякотный. Неровную глинобитную стену салмакоты размыкали ворота решетки из кривых стволиков, перевязанных кожаными ремнями. Десятки, да как бы не сотни юрт, крытых бурым черным-белым войлоком, окружали крепость неровным кольцом и таким предградием, с лободой на степной лад. Со стороны поля юрты были прикрыты рядами кибиток, а еще дальше маячили конские табуны, пасущиеся верблюды, отары овец, движимое имущество куреня. Первыми свое внимание на полутысячу Олега Сухова обратились стражники. В длинных кожаных панцирях, обшитых роговыми пластинами, нарезанными из копыт, в круглых шлемах с низкими шишаками на темени. Воины-половцы сидели у стены, приставив к ней копья, и сонно следили за подъезжавшими. На их загорелых, обветренных лицах не было и тени и тревоги, чувствовали свою силу. В диком поле они — хозяева. Не доезжая до ворот, Чугай Акланович спешился. Половцы спрыгнули следом, новики покинули сёдла, изрядно кряхтя с непривычки, а Олег слез на землю последним. Из ближних юрт уже выглядывали любопытные ребятишки, чумазые растрепы. Женщины в ярких цветных шабурах, в желтых и зеленых платках выкладывали на просушку сыр из кобыльего молока, то и дел поглядывая на Олегу урать. А вот мужчины скрывали свой интерес к новоприбывшим. Не подобает сие воинам. Они степенно сидели на расстеленных кошмах и работали по хозяйству. Подшивали седла. плели сбрую из кожаных ремешков, строгали древкий стрел. За юртами фыркали довольные кони, подростки скребли им бока пучками соломы. Чаги, женщины-служанки, хлопотали у очагов, то проса подсыпят в котлы, то сал копченого добавят. Они доили кобылиц, вычесывали верблюжью шерсть, пряли и ткали. Чаги тоже обращали внимание на гостей салмакаты, но взглядывали мельком, походя. Некогда им было. А уж рабы с колодками на тощих шеях и вовсе отворачивались, косясь угрюмо и злобно. Колодникам поручалась самая тяжелая и грязная работа. Глину месить пополам с навозом и резаной соломой, лепить из этой гадостной массы кирпичи и заделывать прорехи в крепостной стене, пострадавшей за зиму. воскребать шкуры, мочить их и мять в деревянных чанах с раствором едкого помета, с утра до вечера взбалтывать кумыс в огромных бурдюках-турсуках из коровьих кож. И весь этот народ возился вокруг, бегал, расхаживал, орал, бронился, огрызался, вонял. Неприятный, неопрятный, непредсказуемый. Чугай громким голосом обратился к стражам у ворот. Олег понимал с пятого на десятое, вроде как его представляли знатным Олгу-Батыром, прибывшим с дружественным визитом к султану Ченегрепе. Стражники, уважительно поглядывая на Олгу-Батыра, пропустили его в крепость. Следом вошли Чугай, Итларь и Кулмей, надувавшие от важности щеки. Изнутри салмакоты казалось еще больше. Внутри ее стен полно было мазано ковчарин, а посередине возвышалась, как меловой курган, юрта Салтана из белого войлока. У ее входа торчали длинные шесты с лошадиными хвостами на перекладинах, треплемые ветром. Это были бунчуки, знамена салтанские. Юрту грепы кольцом окружали шатры победнее, из бурого войлока, место жительства жен Салтана. У дверного полога юрты Ченегрепы стояли два воина громадного роста с неохватными плечами. Они грозно хмурились, сжимая рукоятки кривых сабель. «Только намекни, живо пустят в дело!» Следом за чугаем Олег пробрался в юрту. Там было довольно опрятно. Полустилали ковры во много слоев. Деревянный каркас шатра покрывали разноцветные шелка — Света, проникавшего через дымовое отверстие Тону, в потолке хватало, чтобы дать представление о богатом убранстве и о самом хозяине, восседавшем на толстой кипикошм. Чинигрепа, сын Белдуза, не поражал богатырским сложением. Росту среднего, мышцы заплыли жирком, волосатое чрево вываливается из кожаных шаровар. А вот лицо жесткое, словно рубленное из дерева. Такой не будет колебаться, решая казнить или миловать. Половцы исполнили трио-ритуал приветствия, в красках отобразив знатность и родовитость Сухова, А после Чугай Соложев описал ту нужду, которая привела Олгу Батыра в степь. Олег с трудом улавливал смысл сказанного. Салтан Ченегрепа, снисходя до просьбы знатного соседушки, посланца самого Каназа, ответил в том смысле, что всегда готов к войне, и сделал широчайший жест «Присаживайтесь». Сухов опустился там, где стоял, скрестив ноги, а хозяин юрты хлопнул в ладоши. Звякая цепями, появился колодник с бурдюком и наполнил пенным кумысом дорогие чаши китайского фарфора, на редкость чистые. Олег с удовольствием отхлебнул холодного напитка. Видать, бурдюк в проточной воде держали. Довольный Салтан оскалил щербатые зубы, а кулмей, погладив в чинегрепе толстые руки, и вовсе лучился, как начищенная намесма. «Видал, какой у меня дед!» — горделиво сказал он. «Большой человек», — согласился Сухов. «А то!» Тут Чуграй повернулся к Олегу и передал слова Салтана. Ченегрепа хочет знать, какая доля добычи достанется ему. «Скажи, — спокойно ответил Сухов, — что все взятое в бою достанется славному салтану. Мы же идем не за добычей, а за победой». Ответ Ченегрепу порадовал, его последние слова стали понятны Олегу. «Сегодня я буду гадать по волчьему вою», — торжественно сообщил сын Билдуза. и скажу точно, что сулит нам война. Стемнело быстро, засинели сумерки, похолодало, вспыхнули десятки костров, по всему становищу потянуло сладковатым запахом горелого кизика. С первой звездой Салтан Ченегрепа выехал на коне за пределы крепости и удалился в степь. Олег с Кулмейм потихоньку отправились следом, но почтительно задержались у курганов, не смей мешать таинству гадания. Как ни вглядывался Сухов в сумерки, различить, где там Ченегрепа, а где Балбал на оплывшем кургане, он не смог. Зато отчетливо услыхал Салтана. Тот издал хриплый вой, подражая волку. Вой был долог и тосклив, сам собою будя страхи перед оборотнями и упырями. Кулмей. испуганно поежился, и только присутствие Олега удержало половца от спешного ухода. Неожиданно Салтану ответил настоящий волк. Кулмей сгорбился, успокаивая встревоженного коня, и забормотал, вспоминая заклинание, рукой теребя оберег, висевший на шее. Недолго тишину делили два голоса, волчий и человечий. Целый хор волков поднял вой, отвечая чинегрепе. «Возвращаемся», — негромко сказал Олег, — «а то еще дед той нас застукает». «Конечно, конечно», — поспешно закивал кулмей и мигом развернул коня. Животное тоже было согласно удалиться. Неслышимые и невидимые, они вернулись за стены Салмакаты, а вскоре со всеми вместе встречали салтана. Ченегрипа остановился перед воротами, куда сбрелись все свободные, и провозгласил. «Нам будет сопутствовать удача. Мы одержим победу. Я шассан!» «Я шассан! Я я радостно подхватил весь Курень. Половцы не делились на мирных скотоводов и воинов. «Если завтра в поход, если завтра война», то почти все они становились в строй. Суровые мужи и мальчишки, молодые парни, жаждущие подвигов и крепкие деды, вышедшие победителями из сотни боев, девушки и незамужние женщины. Половчанки, правда, копьями не грозили врагу, но с луком управлялись получше нового мужчины. Каждая семья из куренячей негрепы выставила по Кашуну, как бы родовому полку. У Чурной Бега насчитывалось всего полсотни воинов, У Тарха Красавчика и Камоса Корнаухова по сотни, а мужеподобная Аймаут вела чуть ли не 200 конников. Всего войско Олега Сухова усилилось на полтыщи сабель. Сила. Сам Ченегреп остался в Салмакаты, переложив на Олгу Батыра верховное командование. Перед рассветом конники пришли и тутошние покинули крепость. Ехали быстро, а когда кони уставали, пересаживались на запасных. У иных степняков в запасе скакало по пять, по десять коней. Половцы принарядились, как на праздник. Все в кафтанах с галунами по подолу, вороту и вдоль рукавов, а половчанки еще и в коротких юбках поверх кафтанов, да с головными уборами из остроконечных шапочек с отогнутыми вверх полями, косичек, лент, цепочек и колец. Сухов ловил себя на том, что степняки ему нравились. То, что они антисанитарию разводят, отталкивало, зато половцы были единым народом и жили дружно. Случались, конечно, стычки, то водопой не поделят, то скотину уведут, невесту украдут без уговору. Всякое бывало, но хана не устраивали бойни и резни между куренями и ордами, а воины половецкие были как на подбор, умелые, храбрые, дисциплинированные. Как начнешь сравнивать с княжьим двором, тошно становится. Путь к он армии лежал на север, Олег тихо радовался, что весеннее тепло не сменилось пока летней жарою, иначе облако пыли поднятое тысячами копыт было бы видно издалека, а так чал и суховыми сил грязь, разбрызгивал лужи, тюпал по леглой траве. Скакали весь день до вечера. У реки случай Олег выслал вперед разведчиков. молодых азартных половцев. Естественно, без Кулмеи тут не обошлось. А вернувшись, внук греп и радостно доложил. «Видали мы, новоторжан, речку перешли, и дюжи с похмелья маются». Совсем юная половчаночка, скуластенькая и метко стрелявшая глазками, добавила. «Вялые все. Лагерем становится между оврагом и рощей». Олег задумчиво подергал себя за ус, Алысун, каждому подъезжавшему бегу, объяснял, кто такие новоторжане и какие гадости говорили они в адрес половецкого воинства. «Напасть и перебить», — решительно заявила дебилая Аймаут. «По врагу мы подберемся незаметно». «Нельзя», — отрезал Сухов. «Какие не есть, а новоторжане люди князя Киевского. Они нам не враги, скорее уж соперники. Тоже ведь идут на войну с галичанами». «А нужно ли нам делиться добычей и славой?» «Придумал цево», — осведомился алфа -Ромей. «Да есть маленько. Коль у новоторжан до сих пор головка бубой во рту, будто кошка насрала, стал быть, крепко их угостили в Мическе. Считайте, на день они в пути задержались. Вот и надо нам еще денек выиграть». «Как?» — прямо спросил томный и смуглый Тарх. разгоним их лошадей. Лица половцев расцветились улыбками понимания. «Погоним!» К лагерю новоторжцев подкрадывались в темноте, следуя ручью, журчавшему на дне оврага. А когда в красноватых отблесках костров заведнелся обрыв у того места, где Яким Влункович объявил ночевку, Олег завел своих подальше в темноту и начал подъем. Вместе с ним отправились верный Алфарамей, Кулмей, куда ж без него, Тарх, Тларь, Байча и еще четверо половцев, имен которых Сухов не упомнил. Отправляясь на рискованное предприятие, оседлали самых смышленых лошадей, а для верности обвязали их копыта войлоком, и не услышать и следов не останется. Десяток шагом объехал стан, хоронясь за кустарником и редко раскиданными деревьями. Тарх с Этларем пропали в ночи. Поискать ночных дозорных. И обнаружили их мирно спящими. Не убивать, не будить сторожей не стали. Тайные гости разбрелись по роще, не тревожа их сон. Между деревьями были протянуты волосяные веревки, к которым привязывали коней. Животные фыркали, порывались ржать, Но половцы знали толк в лошадях и быстро успокаивали гнетков до да соврасок. Спора заработали острые ножи, обрезая веревки и поводья. Олег забирался все дальше в рощу, освобождая все новых и новых скакунов, шлепая их тихонько по крупам, чтоб живее разбредались. — Ва-вай! — прошептал Кулмей неодобрительно. — Даже не расседлывали? — Пора, Кулмей! тихонько сказал Сухов, плохо различая лоснящиеся спины лошадей. Половец хищно улыбнулся и пропал. И вот вспыхнули факелы, загорелись охапки сухой травы и дикие вопли раскололи ночь. Дикая, свистя, подкалывая коней копьями, пуская стрелы так, чтобы не убить, а испугать, половцы погнали лошадей в степь. Обезумевшие от ужаса животные, визжа и храпя, бросились на пролом, через лесок, через лук. Вытянувшись стрункой, мчались кони, покидая вчерашних хозяев, разбегаясь в стороны, кто к реке, кто на север, к городку Полонному. Новоторжане с трудом возвращались в явь, подхватывались, метались, начинали стрелять по собственным коням, с просонья принимая их за вражескую конницу. Дикое ржание и суматушные вопли разносились по луге, по рощам, а десяток Олега уже уходил темным оврагом, незрим и неуловим. Само собой, кони-новоторжан почти все вернутся к хозяевам. Да хозяева и сами немало побегают по степи, отыскивая пропажу. День на это уйдет, весь, без остатка. А Тихомель отсюда, в дневном переходе. Олег ухмыльнулся. и прибавил чалому прыти. Скакать до Тихомеля не пришлось. Войско галицко черниговского князя показалось сразу после обеда. Едва Олег успел утрясти в себе кусок вяленого мяса на лепешке и хорошую порцию кумыса, как вот они, полки Мирослава. Местность вокруг ровностью до да гладкостью не отличалась. Она то полога, очень полого вскатывалась, устраивая подъем чуть ли не до самого горизонта, то опадала спуском, едва заметным глазу. Спрятаться на этой перекособоченной плоскости было попросту негде. Ни холмов поблизости, ни густых чащ. Только кое-где торчали одинокие деревья. Разведчики леса, заброшенного ветром в степь, внедрившиеся в чернозем, но так и не дождавшиеся подхода основных сил. Сборное войско Олега двигалось по степному обычаю. несколькими колоннами новики мало биться верхом старались не отставать и надеялись быть полезными хотя бы числом своим страху нагонят на разных там галичан молодые половцы рыскали на флангах и уносились далеко вперед разведывая путь и высматривая противника вот пятерка кулмея доскакала до гребня возвышенности и круто развернула коней понеслась что было мочи до своих «Идут!» — долетел крик. В тот же момент на перевал въехали чужие всадники, покрутились и сгинули. «Ты не ори!» — сердито сказал Сухов. «А говори толком! Кто идет? Куда? Далеко ли?» «Галичане идут!» — тут же отрапортовал Кулмей, вставая на стременах. «На нас идут! Они в трех перестрелах!» Олег и сам приподнялся над седлом, гаркнув «Вперёд!» А половцам объяснять, что к чему нужды не было. «Ясно же! С горки ударить куда способней, нежели на горку мчать». И вся конница мигом прибавила прыти, одолела гребень и оказалась в виду двух полков, над коими рели жесткие стяги с зубцами и колыхались хоругви. Полки на ходу перестраивались, смыкая ряды, подтягивая растянувшийся арьергард. А сам Мирослав скакал перед войском. Меч на голо, красный плащ за плечами веет, конский хвост и грива на отлете. Картинка. «Тарх!» — крикнул Сухов. «Камос!» Подчиняясь мгновению его руки, половцы бросились в атаку. Им не надо было объяснять тактику войны, степники действовали по опыту сотен боёв. Летучие отряды Тарха и Камоса налетели на галичан, ввязываясь в бой издалека, пуская стрелы на скаку и всякий раз попадая не во всадника, так в его коня. Покрутившись, побезобразничив, половцы ускакали прочь, но уже новые сотни тревожили полки, беспокоя их с флангов. Разозлённые галичане контратаковали, бросались на степняков, но куда там... Половецкие отряды мигом рассыпались, отходя веером. Это была давняя проверенная метода — свора собак против медведя. Медведь ворочается на месте, ревет от злости, бьет лапами наотмашь, а собаки ввертки и под удар не попадают. Кусаются, хватают зверя то за лапу, то за бок. Подскакавший чугай возбужденно крикнул Олегу. «Хороший овраг есть! Глубокий и близко отсюда!» Сухов, наслышанный о степных войнах, тут же отдал приказ учинить ложное отступление. Половцы завыли по волчьи, накидываясь на галичан всем скопом, но не приближаясь на длину меча, по-прежнему действуя издали. Меча стрелы, дротики, копья, накидывая арканы на воинов и сдергивая тех с сёдел. Мирослав воякой был опытным. Он и венгров бил, и ядвягов бил, и ляхов, и меченосцем меченосцам жизни давал, а вот со степняками дело не имел. Это его и подвело. Накал страстей достиг предела. Галичане уже и сами выли от ярости, пытаясь достать половцев, хоть как-то уязвить наглых кочевников. И те дрогнули, начали отступать. А после развернули коней и стали трусливо драпать с поля боя. С торжествующим ревом полки Мирослава бросились в догон, Выхваченные мечи так и заблистали на солнце, готовые рубить и кроить податливую плоть. «Бей копченых!» — взвился крик. «Бей, бей! Руби, кали! Врешь, не уйдешь!» А половецкие сотни заметались, как будто отчаянно ища прибежища, да и ринулись в устье глубокого оврага, втягиваясь в него потоком разгоряченных тел. Галичане с победными криками понеслись, следом забираясь все дальше. Вот-вот догонят, покрошат беглецов, растопчут. «Алфарамей!» — рявкнул Олег, едва сдерживая дикое возбуждение. «Станята! Наш черед!» И новики вместе с сотней итлари ударили в тыл галичанам, этакой пробкой запечатывая устья врага. Здесь, между оплывших стен балки, было душно. Жар, исходящий от лошадей, держался, наплывал, не рассеиваясь под ветерком. Новики ударили клином, выставив копья. Половцы поддержали их с флангов, пуская стрелы в упор или навесом. В узком замкнутом пространстве оврага ни одной из смертоносных жал не пропало зря. Сухов не мог видеть, что творится впереди, но догадывался. Кашуны из Салмакаты... перестали трусить и развернулись в упор, разя противника, а поражнее колчаны, а самые горячие кидались с саблями на мечи. Бешеные мелькание копыт, выпученный конский глаз, трава, раскрашенная в труху, оскал зубов, мелькание стали, лютая бледность на лицах. Кумей! крикнул Олег изнывавшему молодцу. «Скачи, Каймаут! Ее выход!» Осчастливленный счастливленный Кулмей взял с места и ускакал. Стрелки Аймаут очень быстро вышли на позицию. Они показались на краю обрыва, натягивая луки и методично расстреливая тех, кто копошился внизу, кто попался в западню и не знал, где выход из нее. Меж тем Мирослав понял, что допустил ошибку. Развернув своих людей кустью оврага, Он пошел на прорыв, не обращая внимания на потери, лишь бы вырваться из теснины на волю. Сухов сразу почувствовал возросший напор и дал команду отступать. Стоять насмерть он не собирался. Раскупорив овраг, новики с половцами и тлоря и Чугая отошли, не прекращая обстрел. И вот повалила рать Мирослава. Растрепанная, побитая — растерявшая полдесятка знамён. Огрызаясь, отстреливаясь, разрозненные полки повернули обратно, туда, откуда пришли. Ряды их значительно поредели. И склон холма и дно оврага были усеяны мёртвыми телами. Несколько коней брели панура, лишившись всадников, и спотыкались о поводья. поводе. «Тарх, Камос, Аймаут, Чугай!» — воззвал Олег. «Преследовать полки до темноты!» В ближний бой не вступать, нападать из-за Добычу без вас делить не станем. Успокойные степняки поскакали на запад, а тем, кто остался, Сухов нашел два занятия — приятное и не очень. Надо было собрать брони до да оружие, проще говоря, обобрать павших и раненых. Половцы снимали с трупов все имевшее ценность, то есть раздевали догола и уносили мечи, шлемы, доспехи, портки, рубахи, оставляя одни нательные крестики, если те были из дерева. А новикам и крещенным половцам пришлось хоронить чужих и своих. Своим отрывали могилы в размягшей земле, а галичан уложили под обрывом, да и обрушили песчаный край, разом погребая всех. «Алфарамей!» — устало обратился Олег. «Анцифор! Соберите стяги галецкие и да черниговские все, какие найдете». Отвезем их к князю. — Это мамигам. Сухов подъехал к понуро замерзшему соврасому коню, осиротевшему скакуну с примесью хороших кровей, и спешился. Саврасков скинул голову, тревожно кося лиловым глазом, но Олег заговорил с ним ласково, погладил морду. Конь покивал головой, вздохнул, будто печалясь, и покорился новому хозяину. А Сухов... С верхом на Саврасова, оказался чуть выше. Видать степные предки трофея когда-то пересеклись с чистопородными. Похлопав коня по шее, Олег осмотрелся. Победили они или нет? Мирослав бежал и правильно сделал, воевода спас полки от полного разгрома. Степь ведь не зря половецкую звалась. Ченигрепы и иже с ним властвовали над просторами между лесом и морем, а дабы удержать сие просторы требовалась сила немалая. И она у половцев была. Так или иначе, решил Олег, а задачу свою они выполнили. Галецко-Черниговское войско отогнано за пределы княжества Киевского. Победил ли он Михаила Всеволодовича Черниговского, это еще вопрос, но вот над Якимом Влунковичем верх одержан точно. На Бабином торжку собрался полк из Нового торга. Новики и половцы Олега скромно стояли в сторонке у позеленевшей квадриги. «Струсили галичане», — бойко докладывал Яким Влункович. «Даже показывать нам не стали. В тихомеле, как и полагает тишь да гладь да Божья благодать. Мы по всей степи рыскали, а сыскали ворога. Побоялся, видать, Мирослав, клинков наших. Не решился границу-то перейти». «Эво как?» протянул Ярослав Всеволодович. Великий князь осмотрел на повернул голову к Сухову. «А ты что скажешь, Олег Романыч?» спросил он сумрачно. Вместо ответа Олег дал знак Алфаромею, и тот на пару состонятой вынес охапку стягов и бросил Ярославу Всеволодовичу под ноги. «Это знамена воеводы Мирослава, Громко заговорил Сухов. «Потрепали мы галичан здорово, вот они и утекли!» «Лжа это!» — заорал Влункович, напрягая жилы. «Не можно четырьмя сотнями побить два полка!» «А уметь надо!» Князь с любопытством оглядел стяги, пощупал даже жесткую ткань с изображением святого Василия, а потом огласил свое решение. «Храбрецы новоторжские!» — сказал он зычно. — Благодарю за службу. Обещал я вас наградить и слово свое исполню. Можете возвращаться до дому. Новоторжане, смущенные, растерянные, обрадованные, равнодушные, зашевелились, зароптали, подались с площади, а Ярослав Всеволодович снял с себя витую золотую гривну и нацепил ее Олегу на шею. «Носи, воевода», — сказал он, — «служи с честью, и дано тебе будет не только славою облечься, но и великим почетом». Сухов поклонился, больше всего упиваясь той зеленью, что проступил на лице Якима Влунковича, бледным от ненависти. «Понял?» — мелькнул у Олега. «Вот».